Тем временем, сирийская артиллерия, вместо того, чтобы направить огонь на дороги, по которым продвигались израильские солдаты, продолжала со своей многолетней привычки обстреливать поселения. Артиллерийский обстрел этот был совершенно неэффективным, ибо в кибуцах имелись надежные подземные убежища. Генерал Элазар также подтвердил факт перехвата радиосигналов на русском языке, в частности, даже указаний по корректировке артиллерийского огня. Однако после того, как прошел прорыв обороны на обрывах сирийская армия стала быстро отступать по ровной местности и отступление это часто переходило в бегство прорыв произошел в северной части голландских высот закончился взятием городка кунедры на дороге цфат дамаск и южных склонов горых и южных склонов горы ермон центре голландских высот танкисты перерезали нефтепровод по которому иракская нефть шла по сирийской территории в порты ливана Десантники захватили южную часть Голланд. В пятницу и субботу израильские самолеты беспрерывно бомбили сирийские бункеры. Бетонные стены этих бункеров были такой толщины, что израильские бомбы в 250 и 500 килограмм не могли их пробить. Напалм также оказывался неэффективным, ибо бункеры имели навесы, не допускавшие проникновения внутрь горючей смеси. Тем не менее, израильские самолеты в течение всего дня с 10-минутными перерывами бомбили эти укрепления. Боев 10 июня практически не было, так как ночью Дамасская радио по ошибке сообщило, переживая события, что Кунейтра взята. Услышав эти сирийские солдаты на фронте, бросили все и обратились в бегство. кунетра опустела. Прежде чем свернуть на восток, чтобы принять участие в бою за деревушку Массаду, бригада Галанья очистила весь северный район вдоль сирийско-ливанской границы от сирийцев. Тем временем главные силы, совершившие за день до этого прорыв, шли на Кунейтру. Танковая бригада, которая прорвалась на участке вблизи Гонена, поспешно продвигалась по труднопроходимо-гористой местности Кравийге. Израильским танкам пришлось преодолеть многочисленные гнезда противотанковых пушек, прежде чем повернуть на Кунейтру. Выполнив свое задание в районе бани Баниаса, бригада Галани тоже направилась на Кунейтру, думая выбить сирийцев из города. В субботу 13.00 Кунейтра была окружена, в 14.30 взята. Ранним субботним утром Бригада под командованием бригадного генерала Пеледа пересекла сирийскую границу, начав наступление из южной точки побережья Тивериадского озера. Оно состояло из пехотных частей, бравших высоты у Таффикса, танковых сил, которым удалось пробиться из долины Ярмука вверх, парашютистов, переброшенных на вертолетах в тыл сирийцам, 6 минут полета, чтобы перерезать их коммуникационные линии, дополнительная бронетанковая группа, которая в то утро тоже вступила в Сирию, продвигалась через Дабусию, очистила этот район от войск противника и соединилась с силами Пеледа в Бутмии. По прошествии 27 часов с начала сражения на Сирийском фронте, по мнению израильтян, в боях не участвовали только две бригады противника, одна танковая и одна моторизованная, которые были размещены в районе Кунейтры, а затем после распада сирийской армии отступили к Дамаску, чтобы защищать столицу. Граница перемирия с Египтом была установлена по Суэцкому каналу. Граница перемирия с Иорданией по реке Иордан. На Сирийском фронте канала Ферек не было. Поэтому остановиться решили на вершинах голландских высот. То есть, если раньше с Голланд сирийский офицер мог наблюдать бинокль Цфат, то теперь с этой же точки израильский офицер мог наблюдать Дамаск. До Дамаска оставалось 60 километров. Когда? Израильские танки заглушили моторы. На Сирийском фронте погибло 127 израильтян. Авиация на Сирийском фронте поддерживала, поддерживала наступающие наземные войска. Когда последний самолет приземлился и заглушил свой мотор, выяснилось, что за 6 дней израильские ВВС совершили 3279 истребительно-бомбардировочных вылетов. Нетерпение русских к 10 июня достигло предела. Они нагнали в Средиземное море, 20 кораблей, 9 подводных лодок, а Джонсон приказал в ответ сократить дистанцию между флотами до 50 миль. Военного вмешательства русских не последовало. Официально шестидневная война окончилась 10 июня в субботу в 19.30 после прекращения огня, достигнутого в результате повторного призыва Совета Безопасности прекратить военные действия и согласия сирийцев и израильтян последовать этому призыву. Надо сказать, что мир на очередную арабо-израильскую войну среагировал неоднозначно. Когда вести о войне достигли Парижа, французское общественное мнение среагировало на них стихийными изъявлениями симпатии к Израилю. Даже правые, придерживавшиеся традиции антисемитских взглядов, проснулись на другой день страстными сионистами, ветераны кампании за французский Алжир, прошли парадным маршем по бульварам, скандируя «Израиль победит!» в том же самом ритме, в каком они некогда выкрикивали «Алжир французский». на французское правительство хранило многозначительное молчание, несмотря на произраильские демонстрации. де Деголь заявил, что Франция придает меньше значения узам, связывающим ее с Израилем, чем своим давним и тщательно оберегаемым интересам на Ближнем Востоке. Чтобы не подвергать эти интересы опасности, она должна занимать подчеркнутую нейтральную позицию. Фактически, дегон был раздражен тем, что Абайбан, посетив Париж, о чем писалось выше, пренебрег, пренебрег его советом и не, не проявлять инициатив Те жители Англии, которые следили за ходом войны по радио и телевидению, должны были быть удивлены происходящим, ибо по BBC изо всех сил стремилась прожить соблюдать такой же нейтралитет, как и английское правительство. Дать правильную оценку события можно было только предположив, в отличие от BBC, что израильские сведения носят более достоверный характер, чем арабские. Израиль утверждал, что в понедельник утром 5 июня он уничтожил 374 арабских самолета, а во вторник 15. Знаменательное падение числа уничтоженных самолетов, очевидно, вызвано отсутствием объектов для бомбардиров В действительности, Эти цифры были приуменьшены Для тех, однако, кто знал, что израильские данные казались более вероятными, первым человеком, сообщившим об израильской победе, одержанной в понедельник, был иерусалимский корреспондент BBC Майкл Элкинс. В последних новостях, передаваемых в 10 часов вечера, было приведено следующее неподтвержденное сообщение. При этом BBC подчеркнул слово «неподтвержденное». Израилю потребовалось меньше 15 часов с момента начала военных действий, чтобы выиграть войну. Египет перестал быть военной силой. Это самая молниеносная война, которую знает современная история. Американцы позже сильно веселились по этому поводу. Самая популярная в 1968 году в США юмористическая телевизионная передача «Love in» Love and Martin Постоянно шутила на эту тему. Белая девушка задает одноглазому негру, артисту Сэму Дэвису-младшему, загадку. Что такое белое-черное-белое-черное белое, имеет два глаза? Зебра, отвечает тот. Теперь одноглазый негр спрашивает дед девушку. Что такое белое-черное-белое-черное белое, имеет два глаза? Ты, Имаше Даян. Лафин решила наградить президента Нассера за изобретение самой короткой войны. А туристическая реклама Израиля ее звучала так. «Посетите Израиль, взгляните на пирамиды». Вся Америка покатывалась со смехом. С СССР все было яснее. Еще до того, как прогремел последний выстрел, израильскому послу в Москве было сообщено, что СССР разрывает дипломатические отношения с Израилем. А вечером 13 июня в Нью-Йорке советский представитель выступил в Совете Безопасности ООН. Советский делегат Федоренко дал понять, что его правительство намерено дипломатическим путем вернуть арабам то, чего те не сумели добиться военным. Израильские представители, выступая в Совете Безопасности ООН, резко отвергли советские обвинения. В израильских посланиях Советскому Союзу детально рассмотрены события, явившиеся причиной войны. Этот аспект совершенно был игнорировался советской стороной. И вся ответственность, конечно, возложена на правители арабских стран, которые со дня основания государства Израиль Проводили политику, направленную на его уничтожение. Наиболее яркое и ощутимо, эта политика проявила, проявляла проявлялась в решениях Насера о выводе вооруженных сил ООН из Синая, из сектора Газа, и закрытии Тиранского пролива для прохода израильских судов, и его заявлениях о готовности начать войну на уничтожение Израиля. В этих посланиях Израиль остерегался клеймить Советский Союз позором или осуждением. С осуждением упоминать? о советской политике на Ближнем Востоке. Послания носили не столько полемические, сколько разъяснительный характер. По-видимому, с тем, чтобы не провоцировать Советский Союз из-за опасности, что он непосредственно вмешается в военные действия. Надо сказать, что еще 8 июня 1967 года, в разгар боев на трех фронтах, казалось, что Советский Союз решил не осуществлять свою угрозу о разрыве дипломатических отношений. Русские американцы пытались достичь соглашения о прекращении огня, Косыгин убеждал Насера согласиться на прекращение огня, так как уже ясно, что он проиграл, и дальше будет только хуже. Но Мао Цзэдун, китайский лидер, советовал Насеру как раз обратное. «Да, у меня уже и армии нет», — ответил китаец Насеру. «Это не страшно, а партизанская война на что?», — отвечал Мао, вспоминая собственную молодость. Какие партизаны! На раскалённом Синайском полуострове отмахнулся Нассер. Надо соглашаться на прекращение огня. Раз... Решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем в СССР было предпринято 10 июня, на следующий день после того, как Израиль начал военное наступление против Сирии, израильская армия устремилась в направлении Кунейтры и Дамаска. К этому решению присоединились все восточноевропейские страны, в том числе и Югославия, за исключением Румынии, которая стала единственной страной Варшавского договора, не уступившей советско-югославскому давлению и не разорвавшей дипломатических отношений с Израилем. В первом абзаце ноты советского правительства правительству Израиля сказано «Только что получено сообщение о том, что израильские войска, игнорируя решение Совета Безопасности о прекращении военных действий, продолжают эти действия, осуществляют захват сирийской территории и движутся в направлении Дамаска. Это означает, что именно советская именно советская оценка развития событий и соображения, предполагая предполагаемое продвижении израильской армии в направлении Дамаска, более чем любые другие предшествовавшие этому обстоятельства в ходе войны, заставили Советский Союз принять решение о разрыве отношений с Израилем. Действительно, Сирия была все-таки оплотом Советского Союза в арабском мире. В целом и на Ближнем Востоке в частности. Стратегической концепции Советского Союза Сирия играла более важную роль, чем Египет. В Сирии правил просоветский режим. Географически она была ближе к Советскому Союзу. Захват Израиля, голландских высот и продвижение израильской армии в направлении Кунейтры. Сирия, как мы помним, заявила утром 10 июня, что Израиль Кунейтру уже захватил хотя тогда город еще был под сирийским контролем, могли поставить под угрозу просоветский режим в Дамаске. Таким образом, Советский Союз был готов пойти на крайние меры, чтобы остановить продвижение израильской армии по направлению к Дамаске, которая с советской точки зрения была опаснее продвижения Израиля на Синае или захвата находящегося под контролем Иордании территорий западного берега Иордана. Именно поэтому Советский Союз не шел ранее на такой крайний шаг, как разрыв дипломатических отношений. Впоследствии Советский Союз утверждал, что именно разрыв дипломатических отношений вынудил Израиль приостановить продвижение в сторону Дамаска. Однако, когда заявление Советского Союза было передано Израилю, Израиль уже договорился с Сирией о прекращении огня. Это обозначает, что прекращение продвижения в направлении Дамаска предшествовало разрыву дипломатических отношений, а не наоборот. Кроме этого главного фактора, склонившего Советский Союз к разрыву дипотношений, Было еще и давление со стороны президента Югославия Иосифа Брос-Титу на руководителей СССР и восточноевропейских стран. С тем, чтобы они предприняли энергичные меры против Израиля. Действия Титу объяснялись как личными дружескими отношениями с Нассером, так и его опасениями о возможности создания прецедента вторжения иностранных войск на территорию, так сказать, не присоединившейся страны. Югославия опасалась, что Советский Союз Использует подобный прецедент против нее самой. Прекращение огня недостаточно, настаивали русские. Израиль должен быть осужден. Он обязан беззаговорочно вернуться к границам 49-го года. Федоренко предостерег, что бездействие Совета Безопасности может сделать необходимым поиск других путей и средств к выполнению устава ООН. Это было одним из самых жестких советских заявлений. Но, не очень взволновало представителей других великих держав. Уж если русские не вмешались во время самих военных действий, то вряд ли они атакуют Израиль теперь, когда арабы разбиты. Американцы, в частности, испытывали некое замешательство, что их политика в предвоенные недели оказалась столь неэффективной и полагали, что должны в любом случае обеспечить поддержку Израиля, который разрешил мучительный международный кризис, а также защитил свою безопасность своими собственными силами. В результате 14 июня Предложение Федоренко поддержали только четыре делегата, остальные воздержались. Раздраженный этой неудачей, Федоренко прибег, прибег к новой тактике. Он потребовал созыва внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия собралась 19 июня, чтобы подчеркнуть ту важность, которую придавала ей Москва, а Нью-Йорк. В Нью-Йорк прибыл сам Косыгин. В своем выступлении он обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в сговоре с сионистами. Снова потребовал суждение Израиля, полного отхода с оккупированных арабских территорий, выплаты финансового возмещения арабским странам. Все это происходило на фоне разрыва дипломатических отношений с Израилем со стороны Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии и других сессийских стран.